Холодная вода Последние три года я участвую в ежегодном Уайтстейблском новогоднем заплыве. Всё происходит примерно так. На пляже собирается толпа и тусуется там, пока у кого-нибудь не заканчивается терпение. Потом мы все забегаем в море и тут же с криками возвращаемся обратно. Всё происходит очень быстро. Я участвую в этом лишь для того, чтобы сказать «я это сделала». Сначала идёт сложная система подготовки. В первый год я на всякий случай надела гидрокостюм и спортивный топ, а под них купальник, да ещё специальную обувь для плавания и вязаную шапочку. С тех пор я больше не надевала топ. Для последующих посиделок я беру с собой три больших полотенца и халат, спортивный костюм, флягу с горячим чаем и заранее приготовленную кровавую Мэри. В воде я провожу не более 15 секунд. Больше всего мне нравится снова одеваться, чувствуя себя невероятно смелой. Я и на побережье мечтала жить, отчасти потому, что можно круглый год купаться. В юности, читая роман «Айрис Мёрдок. Море-море», я мечтала, что однажды стану эдакой грозой морей, представляла, как решительно вхожу в воду и рассекаю волны. А иначе какой смысл жить у моря? Первый год я решила пропустить — потому что мы переехали в ноябре, и я подумала, что плавать в ледяной воде – плохая идея. «Лучше начать летом и акклиматизироваться постепенно», – подумала я. Тогда я и не замечу перемены температуры. Летом я и в самом деле плавала, но недостаточно. Мне никак не удавалось подружиться с приливами и отливами. Так прошли первые несколько месяцев, и мы переехали из дома, который арендовали на пляже, в более доступное жилье всего в нескольких минутах ходьбы. Пару раз я надевала купальник и отправлялась на пляж, и лишь по пути осознавала, что он так далеко, что мне приходилось несколько километров шлёпать по грязи. Этот трюк я проделывала раз или два, причём всякий раз в конце пути обнаруживала, что вода доходит мне до лодыжки. Я поняла, что мне нужна таблица приливов, Но вместо того, чтобы купить что-нибудь простенькое в каком-нибудь местном пабе или кафе, я умудрилась найти график не для средних умов в художественной галерее. График этот показывал дни приливов и отливов на всём юго-восточном побережье. Нужно было всего лишь поставить колёсико в нужное положение напротив интересующей меня ячейки. В общем, та ещё морока. И я сдалась. В этом году... Моя подруга Эмма позвала меня с собой на новогодний заплыв в рамках своего списка вещей, которые нужно успеть сделать к сорока годам. Она видела во мне бывалого моряка, имеющего опыт плавания в холодной воде, и мне не хотелось разочаровывать её и признаваться, что опыт этот практически нулевой. Впрочем, на этот раз нас было всего двое, и ощущалось всё совершенно по-другому. Я одолжила ей свой гидрокостюм и заверила, что всё будет хорошо. Сама же я чувствовала самое настоящее отторжение при одной только мысли о том, чтобы войти в ледяную воду. Мне казалось, что плавание, если можно это так назвать, рядом с другими барахтающимися телами создавало своего рода согревающий эффект. Теперь же, оставшись вдвоём, мы были этого эффекта лишены. Нужно было собрать в кулак всю силу воли, чтобы заставить себя войти в воду. Температура воздуха 6 градусов. И всё тело у меня было в мурашках, а вода и вовсе была всего три градуса. Небо затянуло белая пелена, море подёрнуло серой дымкой. «Ну что ж», — сказала я, — «начнём. Раньше войдём, раньше выйдем и вернёмся домой». Эмма начала обратный отчёт. Три, два, один. И мы, спотыкаясь, побежали по гальке. В море вбежали с победным кличем, который при соприкосновении с ледяной водой тут же перешёл в виск. Войдя по бёдра, я решила погрузиться в воду полностью и сделать несколько грибков руками. Не тут-то было. Ледяная вода сковала всё тело, превратив конечности в бесчувственные куски резины. Я испытала нечто похожее на страх. Я не могла ни пошевелиться, ни даже вздохнуть. Море как будто сжало меня в ледяном кулаке. С трудом передвигая ногами, я кое-как выбралась из воды. Эмма вслед за мной. Когда мы уже стояли на берегу, завернувшись в полотенце и сжимая в руках чашки с горячим чаем, случилось странное. Оглянувшись назад, я вдруг почувствовала нестерпимое желание всё повторить, снова вернуться в воду и испытать эти несколько секунд пронизывающего холода. Кровь колючими льдинками бежала по венам. Я была уверена, что выйду победительницей и во второй раз. Может быть, даже продержусь чуть подольше в этой ледяной хватке. «Это было замечательно», — выдохнула я. Я ощущаю этот эффект ещё на берегу. При одной мысли о том, что сейчас погружусь в воду, тело само начинает разогреваться с 37 до 38 градусов. Мы с Дорте Лягер общаемся по скайпу. Она в своей машине, и по её сияющему лицу я понимаю, что Дорте только что вышла на сушу. Она плавчиха с большим опытом плавания в холодной воде. В родной Ютландии самой северной точке Дании, Дорте погружается в море круглый год. Без этого ей жизни нет. семь 8 градусов — это идеальная температура», — рассказывает она. «Можно даже нырнуть с головой и полностью погрузиться в эту ледяную стихию. А когда вынырнешь, все беды словно смыло». Дорте — член клуба «Белого медведя», группы людей, плавающих в море круглый год. Каждое утро человек 20 из них собирается в 7 утра на берегу моря. Подобные клубы существуют на всём побережье Дании, в некоторых есть даже раздевалки и сауна, где можно погреться после заплыва. Дорте состоит в этом клубе уже три года, и хотя пришла она туда в момент отчаяния, теперь её история является примером того, как море помогает вновь воспрянуть духом. После чтения её блога полного захватывающих дух эссе о её достижениях в солёной воде, я решила написать Дорти. У меня возникло ощущение, что наш с ней опыт во многом схож. Мы обе решили не отталкивать Зиму, а принять её и позволить ей войти в нашу жизнь. В результате мы обрели новый путь. «В октябре 2013 года я оказалась в тупике», — рассказывает она. К тому времени я 10 лет страдала от хронического маниакального синдрома и депрессии. Перепробовала все лекарства. Психиатр твердил мне, что нужно лишь найти правильную пропорцию. Нужно было стать тем, что по-датски называется «раск». Это слово означает одновременно «здоровый» и «налаженный». 10 лет я ждала помощи от лекарств. Лишь когда я перестала в них верить, в моей жизни стали происходить перемены. Поворотный момент для Дорте наступил тогда, когда она смогла абстрагироваться от ситуации, взглянуть на неё со стороны. В очередной раз, поняв, что лекарства бессильны, она записалась на приём к врачу общей практики и оказалась у специалиста, каких никогда прежде не видела. Он сказал, что можно, конечно, и дальше пичкать себя таблетками, только это ни к чему не приведёт. «Вам нужно чинить не себя саму», — объяснил он а постараться повысить качество своей жизни при имеющихся исходных данных. Он был первым, кто сказал ей об этом, и слова эти произвели на неё сильнейшее впечатление. Быть может, год назад или того меньше она не готова была бы их услышать, но тот день оказался решающим. Должно быть, тяжело смириться с тем, что тебе до конца жизни придётся жить с биполярным расстройством, ведь этот недуг отравлял всё её существование, не давая быть счастливой. Но Дорте и не думала терять надежду. Она поняла, пора, наконец, эмоционально адаптироваться к потребностям своего организма. «Никто прежде не говорил мне, нужно жить с такой жизнью, которая тебе по силам, а не той, которой ждут от тебя люди. Научись говорить «нет». Одно событие в день, не больше двух коллективных мероприятий в неделю». Этот человек спас мне жизнь. Вскоре мы уже вполне непринуждённо болтаем, словно старые друзья, а не два совершенно чужих друг другу человека, впервые встретившихся в сети. Там, за Северным морем, сидит у экрана моё отражение. Встреча с зимой и общий опыт сблизил нас. Я перебиваю её, чтобы рассказать собственную историю о том, как мне диагностировали синдром Аспергера. Общее нарушение психического развития которая характеризуется серьёзными трудностями в социальном взаимодействии. И о том, как я поняла, что попросту не смогу найти подходящий моему случаю метод лечения. Само осознание, что теперь у этого состояния мозга, работающего не так, как у всех, есть название, стало для меня спасением. Мне пришлось адаптироваться, поддаться, ведь именно необходимость притворяться такой, как все, убивала меня. Как и я, Дорта всегда была из тех людей, которые стараются всё для всех уладить. Ей хотелось не просто идти вперёд, но достигать нечеловеческих пределов щедрости, решать проблемы всех матерей в округе, постоянно устраивать мероприятия и разные интересности для своей семьи, и дом её постоянно был полон людей. И тут внезапно ей посоветовали заботиться прежде всего о себе. Первым делом она нашла неподалёку СПА-салон и стала посещать его дважды в месяц, чтобы расслабиться. Это было дорогое удовольствие, но она знала, что делать это нужно, ведь ей предстояло научиться заботиться о себе. Она подолгу сидела в сауне, чередуя её с прохладным бассейном. Но вскоре поняла, что именно от холода испытывает настоящее удовольствие. Именно контакта с ним жаждет по-настоящему, а не успокаивающего тепла. Что-то происходило у неё в мозгу. Впервые за долгие годы она ощущала ясность и покой. Когда я испытываю стресс, кажется, будто бы вместо мозга у меня каша, которая вот-вот полезет из ушей. И лекарства, что мне прописали от биполярного расстройства, от этого не спасали. А вот холодная вода — да. Биолог по образованию Дорте стала искать последние исследования о своём расстройстве. И ей на глаза попалась работа нейробиолога из Кембриджского университета Эдварда Булмара, утверждающего, что причиной депрессии является воспаление мозга. В этом случае эффект холодной воды вполне объясним. «Я лечу свой мозг так же, как воспалённый сустав», — говорит Дорте. Каша вместо мозга. О да, такое сравнение мне очень даже знакомо. Это когда голова настолько переполнена, что, кажется, мир вокруг перестал вращаться. И мне весьма импонирует мысль о том, что исцелить его можно обычным льдом. И всё же я не выдерживаю и спрашиваю, как она справляется летом». дорт отвечает, что на этот случай у неё есть старый сельскохозяйственный бак, и она специально ездит в ближайший порт, чтобы заполнить его двумястами килограммами льда. Сверху она наливает 400 литров воды. Получается ледяная ванна с температурой 3-4 градуса. Эти цифры не укладываются в голове, в особенности применительно к тому, что большинство из нас находит чрезвычайно неприятным. Но Дорте полюбила эту процедуру. «Поначалу, — говорит она, — я не выдерживала дольше трёх минут, но постепенно научилась принимать ледяные ванны по полчаса. Меня вполне заметно передёргивает. Мне нравится это ощущение, — признаётся она. Так успокаивает и расслабляет». Даже внутренний голос не велит мне «беги», как у других людей. Вместо этого он говорит «ну, наконец-то». «И это помогает отвлечься?» — спрашиваю я. «Ну, то есть тебе так некомфортно в этой ванне, что ты забываешь обо всём на свете?» «Да нет же», — отвечает она. «В ванне я постоянно смеюсь. Все непрошенные мысли отключаются. Время от времени я ныряю в воду с головой, чтобы холод проник в мозг а потом вообще не помню, что меня встревожило. Тумблер щёлкнул. Я ощущаю это физически». Дорте не просто нашла метод, помогающий сдерживать неприятные симптомы. «Я чувствую, что полностью исцелилась», — говорит она. Биполярный приступ состоит из фазы маниакального подъёма, продолжающейся по меньшей мере семь дней, и фазы депрессии, которая может продлиться пару недель, а то и больше. «Сейчас я могу впасть в депрессию на денёк, отправиться на пляж и там покончить с этим». При этом Дорте аккуратно замечает, что не пытается минимизировать или преуменьшить риск, с которым ей приходится сталкиваться, или потенциальную угрозу своей болезни для всего организма. Но этот способ сдерживания кажется ей таким эффективным и в то же время приятным, что впервые в жизни всё даётся ей легко. «Я просто думаю, что это ментальный грипп», — говорит она. «Я не пытаюсь идти дальше, как ни в чём не бывало, напролом, Не стараюсь пустить пыль в глаза и не держу всё в себе. Я беру пару выходных и пытаюсь лучше прислушиваться к себе, пока не поправлюсь. Гуляю по берегу моря, обязательно хорошо питаюсь, отменяю все встречи и отдыхаю, пока не полегчает. Я знаю, что делать». Подобный режим означает, что она достигла такого уровня, о котором не могла и мечтать 10 лет назад. В прошлом году у меня опять случился приступ депрессии. Я вдруг расплакалась по дороге на пляж, и только повернув домой, почувствовала себя лучше. Когда я пришла к психиатру, тот предположил, что всему виной чрезмерное употребление лекарств и что надо бы уменьшить дозировку. Это меня не на шутку встревожило. Я и не представляла себе жизни без препаратов. Ну, а мы составили план поддерживающей терапии, и чем ниже становилась доза, тем лучше я себя чувствовала. Теперь она и вовсе ничего не принимает. Этот процесс не быстрый, рассказывает она. Я не могу сказать, что чувствую себя как какой-нибудь абсолютно здоровый человек. Для меня этот путь был долгим, и плавание всего лишь один из многочисленных коррективов. Я отказалась от сахара, стараюсь побольше бывать одна, Подолгу гуляю, перестала всем говорить «да», стала меньше работать. Всё это помогает формировать буфер. И, должна сказать, мне нравится, когда этот буфер широкий. Иногда происходит какое-нибудь неприятное событие, сужающее его, и мне приходится заново его возводить. В общем, я постоянно слежу за своим состоянием и восстанавливаюсь. Это самая настоящая работа. Но на жизнь я не жалуюсь. Всё у меня чудесно. В один прекрасный февральский день я получаю приглашение в группу в Фейсбуке, полную совершенно незнакомых мне людей, со словами «Думаю, это подойдёт Кэтрин». Листая комментарии, я вижу, что кто-то пытается организовать группу желающих плавать круглый год в любую погоду. Большинство приглашённых едва ли не прямым текстом говорят «Вы совсем сбрендели, если я к вам и присоединюсь, то только летом». «О да, пожалуйста!» — кричу я. На следующий день после первого снега я встречаю на пляже марго Сэлби. Накануне утром чуть припорошило, и теперь, стоя на берегу в купальнике под зимней одеждой, я вижу небольшие сугробы в тех участках, куда никогда не проникает зимнее солнце. «Я так рада, что ты пришла», — говорит Марго. Я дважды пыталась войти, но всякий раз так тяжело справиться с нервами. Я окидываю взглядом море и замёрзший пляж под ногами, и думаю про себя, что недооценила обстановку. Водоросли обледенели, рельеф волнореза отчётливо виден на морозе. Изо рта вылетают белые облачка пара. Не будь поблизости людей, которые обязательно отметят моё малодушие, я бы уже отправилась в какое-нибудь из ближайших кафе и заказала бы горячий шоколад. Но нет, я сжалась в комочек в своём гидрокостюме и гадаю про себя, оставить ли шапочку или снять. «Я ненадолго», — говорю я. «Я тоже», — отвечает Марго. «Я стараюсь продлить время до трёх минут». Я снимаю пальто и одежду. Вот уже холодный воздух покусывает мою обнажённую плоть. Это полное безумие. Не плавание как таковое, а непреодолимая тяга, которую я испытываю при мысли о нём. Уверенность в том, что оно принесёт мне пользу, что это нужный и мудрый шаг. Я надеваю гидрокостюм и обувь для плавания, И вижу, что на Марго нет ничего, кроме купальника и каких-то чёрных носков. «Они не опреновые», — объясняет она, — «пять миллиметров толщиной». Ещё на ней перчатки, очень похожие на водительские. Я просто поспрашивала девчонок, которые переплывали канал. Все говорят, что надо защищать конечности от обморожения. Пока об обморожении лучше даже и не думать. Я снова повторяю, что вряд ли пробуду в воде так долго» и мы вместе идём к мутно мутнозелёному морю. Войти в воду в этот момент кажется совершенно невозможным. Но потом мы обе намеренно движемся к ней, и вот уже в море погрузились мои икры, а за ними бёдра. Я подаюсь вперёд, чтобы тело полностью окунулось в воду, и понимаю, что мы обе, не сговариваясь и не задумываясь, бежим на берег. Мы не кричим, но поём, чтобы не так ощущался колючий холод, при этом совершенно не дыша. Сейчас совсем не время сдерживать или подавлять эмоции. Мы обе, что есть мочи, кричим о своём дискомфорте. «Дыши!» — кричит Марго. И я, набрав воздуха в лёгкие, решаю, что могу пережить три заплыва брасом до того, как снова выскочу из воды, и начинаю считать. Раз, два... Однако, дойдя лишь до двух с половиной, я вновь встаю на ноги и бегу, чтобы поскорее закутаться в полотенце. В воде я пробыла от силы 45 секунд, хотя там кажется, что время растянулось, поэтому вполне может быть и меньше. Я смотрю, как плавает с высоко поднятой головой Марго. Потом перевожу испытующий взгляд на её лицо и пылающие от напряжения щёки. Теперь я чувствую себя в безопасности, ведь побывала в море и вернулась, и выжила. Становится совершенно очевидным, что время, которое каждый из нас может провести в воде, Зависит только от нервной системы. Вскоре выходит и Марго, становится рядом со мной и вытирается. Мою кожу чуть покалывает от воспоминания о холоде. «Думаю, теперь я гораздо лучше его осознаю», — говорю я. Я вышла, потому что не думала, что можно остаться в воде. Но едва я вышла, как тут же поняла, что всё в порядке, я снова хочу вернуться в воду. «Завтра?» — спрашивает Марго. «Завтра», — отвечаю я. На второй день я устанавливаю таймер на телефоне и обнаруживаю, что могу продержаться до 5 минут, если отброшу свой страх внезапной смерти от обморожения. Я тщательно исследовала этот вопрос и нашла, что процесс этот гораздо медленнее, чем кажется, это странным образом утешает. Я знаю, что если начну показывать признаки переохлаждения, меня тут же вытащат, и в то же время вновь ощущаю тепло. Пока я чувствую этот относительный холод, мне ничто не грозит. В тот же второй день я узнаю, что когда будет пора сдаваться, мои большие пальцы подадут мне чёткий сигнал. Эти части тела, где почти нет плоти, ощущают холод, как острую боль, которая прекращается только тогда, когда я выхожу из воды. В уайтстейбле плавать можно только за два часа и через два часа после отлива или прилива а между перерывами 12 с половиной часов, что означает, что окно для плавания будет смещаться каждый день. Так, в воскресенье мы плавали в 11 часов утра, в понедельник, в полдень, потом плавно переползли на час, два и три часа, и так до февраля, когда дни такие короткие, что нам приходилось плавать затемно. Я твёрдо решила плавать всю неделю, каждый день, чтобы организм привык, И потому день за днём ходила на пляж и боролась с собственным инстинктом, вилящим держаться поближе к теплу и сухости. Всю неделю температура воды в море колебалась между 5 и 6 градусами, и я постепенно привыкла к странным изменениям в организме, происходящим в ледяной воде. Когда выходишь на берег, кожа приобретает ярко-красный оттенок. Не такой, когда краснеешь от стыда или смущения, а такой, словно облился томатным супом. Мало-помалу этот оттенок начал мне нравиться. Он свидетельствовал о том, что я стала намного выносливее, чем была когда-либо. Выбравшись на берег, обтеревшись и согревшись, я начинаю дрожать. Но дрожь — это почти что приятное. Совершенно ясно, что моё тело старается согреться. А ведь я много лет ничего такого от него не требовала. В этот момент я чувствую, что живу, и не боюсь этого, ведь и Марго испытывает те же ощущения. Я намеренно подвергла свой организм испытанию, чтобы заставить его вновь обрести равновесие. Мне приятно проверять границы собственных возможностей таким бодрящим способом. И приятнее всего то, что потом ещё несколько часов кровь у меня в жилах словно наэлектризована, как будто в меня влили какую-то волшебную сыворотку. На четвёртый день я решаю отказаться от гидрокостюма, отправляюсь плавать в одном купальнике и сама удивляюсь отличному самочувствию. Я уже научилась дышать спустя первые полминуты, когда грудь будто стянута обручем, отмечая царящий вокруг холод. На пятый день я погружаюсь в воду на целых 10 минут, поражаясь своей быстрой адаптации. Мы дрейфуем бок о бок в холодной воде и постепенно заводим весёлую, непринуждённую болтовню. Со стороны может показаться, что мы под кайфом. «Как здорово!» — говорю я. «Просто отлично!» Мы в совершенном восторге от собственной храбрости, от того, как сумели выбраться из повседневности в это альтернативное пространство. Наш город с его тревогами и обязанностями остался где-то на дальнем берегу, и между ним и нами невидимая стена, не пропускающая эти тревоги и страхи. «Здесь нас никто не достанет, просто не рискнут». Даже собачники останавливаются на берегу, смотрят на нас издалека и качают головами. Мы словно переступили некую незримую черту. Пожалуй, в си нам нравится плавать больше всего, потому что там, на пустынном пляже, вдалеке от домов, укрытый от посторонних глаз высокой дамбой, мы можем стянуть купальники и поваляться на пляже голышом. С моим телом особо не покрасуешься в бикини в жаркий летний день но зимой я могу спокойно показать свою кожу морю, чувствуя себя частью этой мощной стихии. Доказано, что погружение в холодную воду в 2,5 раза повышает уровень дофамина — нейромедиатора, который стимулирует участки мозга, отвечающие за ощущение удовлетворенности и удовольствия. Результаты недавнего исследования показывают, что регулярное плавание зимой в холодной воде заметно понижает напряжение и усталость, а также улучшает показатели памяти и настроения, и общее самочувствие. Неудивительно, что нам было так хорошо. Но ощущение это было не только физиологическим. Заплыв при температуре около нуля стал своего рода вызовом, и в первую очередь нашим собственным принципам и убеждениям Словно через это занятие мы повысили общую стойкость и выносливость организма. Этот циклический процесс помогал нам держаться на плаву. Сама я, всю жизнь предпочитавшая делать всё в одиночку, насколько это возможно, вдруг поняла, что справилась лишь благодаря нашему контакту и связи. Боязнь войти в воду, да и вообще дойти до пляжа, так и не отступила. Но теперь, когда у меня появилась сообщница, сдаться стало труднее. Вместе мы выкраивали в своих графиках полчаса на плавание, напоминали друг другу, стоя на берегу в купальниках и с покрытой мурашками кожи, главное — войти в воду, и потом нам обеим будет хорошо. Верилась в это с трудом, но вера объединяла нас. «Из всего, что я делаю в течение дня», — сказала мне Марго однажды под вечер, — «это единственный момент, когда я не думаю о том, что мне следовало бы быть где-нибудь в другом месте». Экстремальный холод заставил нас обеих по-новому взглянуть на жизнь как бы банально это ни звучало, прочувствовать момент, перестать раз за разом прокручивать в голове прошлое или будущее и просматривать бесконечные списки важных дел. Мысли наши сосредоточились на заботе о собственном теле здесь и сейчас, не позволяя холоду подобраться слишком близко. А море щедро осыпало нас своими дарами. Каждый день оно было другим, то бурным и неспокойным, то гладким, как зеркало. Вместе с небом оно то затягивалось белёсой пеленой, то хмурилось, предвещая бурю. В погожие деньки оно было посредиземному синим и кристально чистым. Иногда компанию нам составляли черноголовые чайки и плещущиеся в воде селёдка. Порой мимо пролетал баклан или стайка песчанок, низко-низко у самой воды, с громким свистом. Изредка пробегала одинокая собака — А однажды мы беспомощно наблюдали, как какой-то пёс на берегу утащил моё полотенце. Вода то казалась шёлковой на ощупь, то вдруг становилась грубой, как холщовое полотно, и густой, как тина. Постепенно мы стали замечать, как море успокаивается перед приливом, будто бы переводя дух, прежде чем подняться с новой силой. И вода, перед приливом она становилась солонее, а после прохладнее. Мы решили, что это от притока в море речных вод. Вскоре к нам присоединились и другие люди, привлечённые нашим безумным энтузиазмом. Мы стали их наставницами, стали помогать им справляться с собственными страхами, учить дышать в первые несколько секунд, выныривать, когда начинали ныть пальцы. Море превратилось в кратчайший путь к близости. Качаясь на волнах, нам было гораздо легче выплёскивать все свои тревоги и опасения. Мы делились своими страхами по поводу денег, родственников и детей. Отбросив светские любезности и этикет, мы начинали говорить сразу же, едва оказавшись в воде. Холод помогал нам сбросить камень с души, разорвать оковы нашей персональной зимы хоть на несколько минут и обменяться самыми мрачными, самыми потаёнными мыслями. Мы беседовали, едва зная друг друга по имени, а потом вновь одевались в повседневную одежду и возвращались к привычной жизни, слегка подрагивая от ощущения искр в крови. Этот короткий заплыв был идеальным окном в другое измерение, где можно было развязать языки, а потом снова закрыть рот на замок. Мы вновь застёгивали одежду на все пуговицы и шли домой. Под конец первого месяца мы развели на пляже костёр в лучах заходящего солнца и сели вокруг него погреться, пока дети убежали играть. Мы пили вино и жарили зефирки, завербовали в наши ряды еще несколько добровольцев, совершенно незнакомых нам людей, которые просто подошли и спросили, «Вы уже ходили в море? Холодно? Как вам это удается? А можно я тоже как-нибудь приду?» Мы улыбнулись и ответили, «Присоединяйтесь!»